Глава 10. Мивлют в полицейском участке. Я провёл всю жизнь на этих улицах. Ферхат. Как и в большинстве ресторанов, кафе и отелей, которые воруют электричество, в клубе Солнечный свет было множество неприкрытых нарушений. Присутствовали небольшие соединения, установленные с единственной целью именно их должны были найти инспектора во время проверок. В то же время главные каналы оставались скрытыми. Господин Усач предупредил меня, чтобы я соблюдал осторожность. Даже если на нашей стороне прокуроры и полиция, не трудно догадаться, что сами из Сюрмении бросятся в контратаку, чтобы сохранить лицо. Может пролиться кровь. Не нужно мне слишком часто светиться там. Мне также стоило быть осторожным с генералом. Он был инспектором счётчика клуба Солнечный свет достаточно долго, чтобы играть за обе стороны. Так что ходить в солнечный свет я перестал. Но дома меня больше не ждала Самиха. Я скучал по ночным клубам, так что я стал ходить в другие места. Я столкнулся с генералом как-то ночью в сумерках. Нам выделили один из приватных столиков. Клуб Сумерки был жутким местом. Отделка была поистине зловещей. Туалеты всегда издавали странные звуки, а глаза вышибал всегда были полны злобы. Инспектор-генерал был очень любезен и дружелюбен со своим более молодым коллегой. Однако он застал меня в расплох, когда начал говорить о том, какой хороший и порядочный парень этот Сами из Сюрмени. Если бы ты знал его лично, если бы был знаком с его семьёй и знал, что он хочет сделать для Беоглу и всей страны, ты бы не верил всей лжи, что люди о нём болтают. Ты бы никогда не стал думать о нём плохо, сказал генерал. Я ничего не имею против господина Сами. сказал я. У меня было ощущение, что сказанное мной каким-то образом дойдет до Сильвихан. Я прокинул несколько стаканов. Почему самиха утратила веру в нашу семью? Получила ли она посланное с Мевлютом сообщение вернуться домой? «Человек не должен раскрывать свои истинные цели в жизни», сказал генерал. «Не лезь в эти свары ночных клубов и банд. Не принимай участия ни в каких набегах». Почему-то в этот момент я подумал о том, что мивлют никогда ни во что не вмешивается. Неожиданно я понял, что генерал исчез. Разве мы не спорили только что о том, почему Фенербахче не выигрывает Лигу чемпионов в этом году? Ночью всегда наступает момент, когда клуб пустеет и только где-то в глубине играет музыка из кассетника. В этом городе с 10 миллионами душ вы ощущаете себя одним из тех избранных, кто всё ещё не спит. наслаждаясь своим одиночеством. Выдя, вы сталкиваетесь с таким же, как и вы, полуночником и думаете, надо бы ещё поговорить. Слишком много есть, что сказать. Эй, друг, огонёку не найдётся? Вот, возьми сигарету. Не куришь Самсон? Я не люблю американские сигареты. От них кашляешь и рак бывает. Дальше сами знаете. Я брожу по пустынному городу с этим человеком, думая о том, что если увижу его снова на следующий день, но, наверное, даже не узнаю. К утру тротуары перед всеми лавками, кафе и столовыми покрыты бутылками и прочим мусором, и лавочники, которым приходится всё это убирать, проклинают ночных гуляк. Смотрите, всё, что мне надо это настоящий разговор, друг, с которым я могу быть честен, кто-то, с кем я могу говорить почти обо всём. Ничего, если я поговорю с тобой. Я пахал всю свою жизнь, но единственное, чего я не делал, Это не проявлял достаточно внимания к тому, что происходит дома. Что? Я сказал дома. Это важно. Нет, дай мне договорить. Ты прав, друг мой. Но мы не найдём заведения, в которых дают выпивку в такой час. Нет, они все уже закрыты. Ну это ничего. Давай пройдёмся. Кто я такой, чтобы разочаровывать тебя? Город красивее всего ночью. Знаешь, люди ночью всегда говорят правду. Что? Не бойся, собаки не кусаются. Ты из Стамбула? Ты сейчас сказал Сельвихан? Нет, никогда не слышал о нём. Это, наверное, последний клуб с турецкими песнями, не закрытый до утренней молитвы. Давай зайдём, если хочешь, можем спеть какую-нибудь старую песню. Всё равно. Откуда ты? О, нет, даже это место закрыто. Вся моя жизнь прошла на этих улицах. Даже в Джихангире в такой час негде выпить. Скоро разгонят все эти бордели и трансвеститов. Нет, и тут тоже закрыто. Этот парень иногда кидает на вас довольно неприятные взгляды. Если бы мои друзья видели нас, они бы сказали: "Ферхат, где ты находишь таких людей?" Прости за вопрос, но ты женат. Не пойми меня неправильно. Каждый имеет право на частную жизнь. Ты сказал, ты из Черноморского побережья. У тебя есть катер? Когда наступает определённое время ночи, Каждый начинает свои фразы с прости меня и не пойми меня неправильно. Но почему бы просто не перестать говорить вещи, которые могут быть неправильно поняты? Почему ты куришь американские сигареты вместо нашего чудесного самосуна? Ну, ладно. Мы пришли, моя лачуга на втором этаже. Моя жена ушла от меня. Я собираюсь спать на тахте, пока она не вернётся домой. Кстати, у меня в холодильнике есть немного ракы. Давай ещё по стаканчику. И баньки. Мне надо рано вставать. чтобы встретиться с одними старыми счетоводами и прочитать всё о твоём прошлом. Не пойми меня неправильно, в общем-то, я счастлив. Я провёл в этом городе всю свою жизнь и всё ещё не могу его оставить. Теперь, когда мне в люд зарабатывал достаточно, чтобы легко прожить до конца месяца, он начал выходить из дому ночью намного позже, чем прежде. После окончания вечерних новостей и приходил домой до 11. Он зарабатывал инспектором счётчиков столько, что впервые за 25 лет жизнь не казалась непрерывной борьбой за существование. Число постоянных покупателей, которым он доставлял бузу два или три раза в неделю, тоже сократилось. Если Мивлют возвращался домой до того, как дочери лягут спать, он ещё немного смотрел с ними телевизор. Ферхат, перед которым Мивлют отчитывался за каждую лиру, однажды спросил: "Мивлют, что бы ты сделал, если бы выиграл в лотерею?" «Я бы просто сидел дома с дочерьми и смотрел телевизор». «И больше ничего», — ответил Мевлют, улыбнувшись. Ферхат глянул на него удивленно, как будто говоря, «Какой же ты наивный!» Также на Мевлюта смотрели всю жизнь всякие аферисты, мошенники и люди, которые считали себя умнее его. Но Ферхат никогда не был одним из них. Он всегда понимал Мевлюта. Мевлюту было больно видеть снисходительный взгляд Ферхата после того, что он не мог. Как тот столько лет уважал Мивлюта за честность. Иногда, уходя продавать бузу в дальних районах, Мивлют думал, что Ферхат должно быть согласен с теми, кто считает, что есть что-то не очень правильное в Мивлюте, потому что он всё ещё занимается бузой. Может быть, и Самих так думает. Но в конце концов, она же ушла от Ферхата. От Мивлюта женщины не уходили. Вернувшись как-то ноябрьской ночью домой, он обнаружил стоявшую у дома полицейскую машину. И его мысли сразу обратились к Ферхату. Ему не пришло в голову, что полиция может приехать за ним. Когда он вошел в здание и увидел стоявшего на ступенях офицера и ужас на лицах Фатьмы и Февзие, его первой реакцией была мысль, что полиция не его ищет, что это все должно быть связано с какой-то схемой Ферхата. Мевлюта попросили проехать в полицейский участок. «Нам сейчас просто нужно получить показания вашего отца». Обеснял офицер перепуганным девочкам. Номивлют знал, что для полиции, касалось ли дело наркотиков, политики или обычного убийства, такие заверения были просто обманом. Иногда люди, которых уводили на допрос, не возвращались домой годами. Полицейский участок был всего в 5 минутах от его дома, и им не было нужды посылать машину, если они всего лишь хотели отвезти его туда для показаний. Пока полицейская машина ехала по ночному городу, Мивлют повторял себе снова и снова, что он невиновен. А вот Ферхат мог приступить закон. Мивлют был связан с ним. Возможно, это значило, что он был виновен, по крайней мере, в своих намерениях. Чувство раскаяния окатило его, как волна тошноты. Когда они приехали в полицейский участок, стало ясно, что полиция не собирается брать у него показания прямо сейчас. Он и предполагал, что будет именно так, но не мог избавиться от разочарования. Мивлют оказался в просторной камере. Кое-какой свет проникал от старой лампы в коридоре, но в глубине камеры было темно. Мивлют догадался, что в камере было ещё двое. Первый человек спал, второй был пьян и тихо ругался. Мивлют скорчился на холодном полу в углу камеры. Воспоминания об испуганных и заплаканных лицах Фатьмы и Фивзие терзали его душу. Единственное, что ему оставалось, утопать в своих страданиях, пока не заснёт, как он делал в детстве. Что бы сказала Раиха, увидев своего мужа прямо сейчас? Она бы сказала, «Разве я не говорил тебе держаться подальше от Ферхата?» Он вспомнил о том, как она отбрасывала волосы назад, вспомнил ее приступы ярости и ее озорную улыбку. Как здорово они иногда смеялись вместе. Если бы Раиха была теперь жива, Мевлюд бы намного меньше опасался того, что может произойти. Полицейские наверняка собираются бить его, когда будут допрашивать утром. они даже могут отправить его на фалаку или пытать электричеством. Ферхат рассказывал много историй о жестокости копов. Теперь имя влёт был в их власти. Он боялся побоев и на военной службе, но там всё завершилось хорошо. Он не спал всю ночь. Когда он услышал утренний призыв к молитве, он осознал какое-то счастье свободно выйти на улицу в поток городской жизни. Когда его привели в комнату для допросов, Он был измучен усталостью и беспокойством. Что делать, если его ударят или станут бить по пяткам, пытаясь выбить информацию? Друзья Мевлюта с левыми взглядами рассказывали бесконечные истории о смелых людях, которые умерли, героически вынеся всевозможные пытки. Им хотелось подражать им, но что это за секрет, который он должен скрывать? Ферхат должно быть использовал имя Мевлюта в каких-то грязных делах. Да, он совершил большую ошибку, что пошёл работать инспектором. "Ты что? Решил, что ты дома?" рявкнул человек в гражданской одежде. "Не смей садиться, пока я не скажу". "Извините, я не сделал ничего плохого". "Мы сами решим, сделал ли ты что-нибудь плохое или нет. Но сначала давай посмотрим, умеешь ли ты говорить правду". "Я буду говорить правду", сказал Мивлют храбро и убеждённо. Похоже, его слова произвели на них впечатление. Они спросили его, чем он занимался две предыдущие ночи. Он сказал, что ходил продавать бузу, перечислил на каких улицах и в каких районах он был, и в какие квартиры заходил в какое время. Допрос застопорился. Мевлют посмотрел в открытую дверь и увидел, как в сопровождении полицейского провели Сулеймана. А он-то что тут делает? Прежде чем Мевлют сумел собраться с мыслями, Полицейские сказали, что Ферхат был убит в своем доме две ночи назад. Они внимательно следили за реакцией Мевлюта. «У Сулеймана Акташа и Ферхата Илмаза ведь был какой-то конфликт, верно?» поинтересовались полисмены. Мевлют объяснил, что это все уже давняя история. Сулейман ныне счастливо женат, у него есть ребенок, и он никогда не завершил бы ничего подобного. Копы напомнили, что жена Ферхата ушла от него и нашла прибежище в доме Сулеймана. Мивлют сказал, что её побег не связан с Сулейманом. Он всё равно больше не ходит в тот дом. Он слышал обо всём этом от Ведихи. Мивлют не переставая защищал невиновность двоюродного брата. Кто мог убить Ферхата? Подозревает ли Мивлют кого-нибудь? Нет. Слышал ли Мивлют об угрозах Ферхату? Были ли у его друга какие-то разногласия с коллегами по службе из-за денег или женщин? Нет, не было. Ожидал ли Мивлют, что Ферхата могут убить? Нет, не ожидал. Иногда полицейские забывали о его присутствии и начинали говорить между собой о других вещах. Приветствовали коллегу, который открыл дверь, поддразнивали друг друга. Кто-то из полицейских сказал: Все трое втрескались в одну и ту же девку, остальные изосмеялись. После допроса Мивлюта отправили назад в ту же камеру, и вот тут-то и его охватила паника. На мгновение ему стало так страшно, что захотелось умереть. Но вскоре он понял, что, наверное, преувеличивает. Днём его выпустили. Оказавшись на свободе, он начал горевать о Ферхате. Ему казалось, будто стёрлась главная часть его жизни и памяти. Но потребность торопиться домой и обнять дочерей была такой сильной, что к тому времени, когда он сел на автобус на такси, он уже был в эйфории. Девочек дома не оказалось, и пустой дом вселял тоску. Фатима и Фивзие ушли ничего не приготовив. Он чувствовал нараставшую грусть, увидев ту же посуду для бузы, которой он пользовался 30 лет, рассаду базилика Раихина на подоконнике и больших тараканов, которые всего за 2 дня набрались достаточно смелости, чтобы расползтись повсюду, как будто этот дом принадлежал им. Казалось, комната за ночь превратилась в какое-то чужое место, и всё внутри слегка изменило форму. Мивлют был уверен, что его дочери отправились на Дуттепе. Там все теперь должны быть злы на Мевлюта за его близость с Ферхатом. Что ему сказать, когда он будет приносить самихе свои соболезнования? Он думал обо всём этом, глядя в окно автобуса на Меджиди и Кёй. Дом семьи Акташ на Дуттепе был переполнен, как после молитвы в праздничный день. Сулеймана выпустили примерно в то же время, что и Мевлюта. В какой-то момент Мевлют обнаружил, что сидит напротив жены Сулеймана Милахат. Но они не сказали друг другу ни слова. Мивлют размышлял, что Акташ слишком суров к этой женщине, которая выглядела совершенно безобидной, а ему самому хотелось сейчас лишь забрать своих девочек и вернуться домой на Терлабаши. Хвала Всевышнему, в этом доме теперь было 4 этажа и 3 постоянно включённых телевизора. Мивлют не покидал первого этажа, таким образом он не увидит заплаканную Самиху. Теперь и она вдовала. Алевидские родственники Ферхата, его коллеги из электрической компании и несколько старых друзей из Биоглу все пошли на похороны, кроме Самихи. Покинув кладбище, Мивлют и Мохине не очень представляли, что им теперь делать. Над Стамбулом висело небо пепельного цвета. В конце концов они вдвоём отправились в кино, и после того Мивлют поехал прямо домой дожидаться дочерей. Он не стал говорить с девочками о похоронах дяди Ферхата. Впрочем, Фатьма и Фивзие не задавали вопросов. что самих рассказывала им, чему она их учила. Каждый раз, глядя на своих девочек, Мивлют беспокоился за их будущее. Теперь, когда Ферхат был мёртв, единственными людьми, на которых он мог положиться в борьбе за выживание в Стамбуле, были Каркут и Сулейман. С самого начала Мивлют сказал Каркуту в точности то же самое, что сказал полиции. Он ничего не знает о рискованных махинациях Ферхата. В любом случае работа инспектора больше не прильщает Мивлюта. Он собирается немедленно уволиться. У него скопилось немного денег. Когда он пошёл в Главное управление 7 холмов Электрик на таксиме, чтобы подать заявление, он обнаружил, что уже уволен. Владельцы компании избегали любых скандалов. Мивлют поморщился, когда услышал, как какие-то знакомые инспекторы уже говорят, что Ферхат запятнал доброе имя всех инспекторов. Причина убийства Ферхата Оставалось неизвестные несколько месяцев. Вначале полиция предположила, что в убийстве был какой-то гомосексуальный мотив. Но такая версия даже Каркута с Сулейманом вывела из себя. Основанием я был тот факт, что убийца беспрепятственно проник в дом Ферхата, и они явно выпили по стакану ракы вместе, так что очевидно, убийца был с ним знаком. Полицейские взяли показания Самихи и, похоже, поверили её объяснениям. И они ни в чём не подозревали, и полиция даже водила её в дом, чтобы определить, не было ли что-нибудь украдено. Полиция арестовала двух воров, которые обычно орудовали в Чукурджуме и Джихангире, и немного попытала их. Подробности расследования менялись каждый день, и Мевлют мог лишь неустанно благодарить Каркута за политические связи. Сейчас в Стамбуле жили 9 миллионов жителей, и обычные преступления на почве страсти, алкоголя или гнева не считались больше новостями. О них не писали в газетах, пока в деле не оказывалась замешанная женщина или знаменитость. Так что убийство Ферхата тоже не попало в газеты. Газетные воротилы, которые получили долю с прибыли после приватизации электрической отрасли, предотвращали любые негативные публикации на эту тему. Шесть месяцев спустя придерживающийся левых взглядов ежемесячный журнал, в котором работал старый друг Ферхата, опубликовал не привлекшую никакого внимания статью про электрическую мафию. Согласно автору, Ферхат был добросовестным инспектором, который попал под перекрёстный огонь криминальных банд, сражавшихся за доходы от электрического вымогательства. Мивлю раньше никогда не слышал об этом журнале, но спустя 2 месяца после выхода номера со статьёй о Ферхате Сулейман принёс ему копию. У брата только что родился второй мальчик. Строительный бизнес шёл хорошо, и он был счастлив. Ты знаешь, как сильно мы тебя любим, сказал Сулейман. Ботьмаев и Февзие сказали нам, что ты никак не можешь найти работу, которую заслуживаешь. У меня всё хорошо, хвала Создателю, сказал Невлюд. Я не понимаю, почему девочки жалуются. Имущество Ферхата разделили спустя 8 месяцев после его смерти. С помощью юриста, которого семья Акташ наняла для самихи, она получила в собственность две маленькие квартиры в окрестностях Чукурджумы и Топхане, которые ее муж купил на деньги, что он скопил за время работы инспектором счетчиков. Крохотные, угловатые и облезлые квартиры были отремонтированы и отделаны строительной компанией в Уралов и затем сданы. Мевлюд узнавал о всех подробностях жизни на Дуттепе через Фатьму и Февзие, которые ездили повидаться с тетями каждые выходные. Оставаясь у них в субботу на ночь, и рассказывали отцу обо всём: о еде, которую ели, о фильмах, которые ходили смотреть, о быграх, в которые играли их тёти, и о ссорах между Каркутом и Видихой. После этих визитов Фатима и Фивзие хвастались перед отцом новыми свитерами, джинсами, сумками и прочими подарками, которые они получили. Их тётя Самиха также оплачивала вечерние занятия на подготовительных курсах в университет, которые Фатима уже начала посещать. А ещё Она давала обеим племянницам карманные деньги. Фатима хотела изучать туристический менеджмент. Её решимость всегда вызывала у Мивлюта слёзы умиления. Ты знаешь, как Каркут переживает из-за политики, сказал Сулейман. Я уверен, что однажды он будет вознаграждён за всё хорошее, что он сделал для этой страны. Мы покинули деревню, но теперь мы создаём ассоциацию, чтобы объединить всех людей, которые приехали в Стамбул из Бишхира, чтобы заручиться их поддержкой. Мы добились участия некоторых богатых людей из Дуттепе, Кюльтепе, Нахута и Юрена. Я не разбираюсь в политике, сказал мне Влют. Мивлют, нам уже 40. Мы во всём должны разобраться, сказал Сулейман. Здесь нет никакой политики. Мы просто собираемся организовывать некоторые мероприятия. Так, уже проводим пикники и прогулки. Теперь будет еще и клубный дом. Ты просто должен весь день делать чай и разговаривать с людьми с родины. Мы собрали кое-какие деньги, чтобы снять помещение в Меджиди-Икёе. Твоей обязанностью будет открывать его утром и закрывать вечером. Ты будешь получать по меньшей мере в три раза больше, чем может заработать какой-то бедный уличный торговец. Каркут гарантирует это. Ты можешь уходить в 6 и ещё иметь время продавать свою бузу по ночам. Видишь? Мы об этом подумали. Дай мне пару дней обдумать это. Нет, тебе надо решить прямо сейчас, сказал Сулейман, но смягчился, увидев, как опечалился Мивлют. Мивлют предпочёл бы работу поближе к улицам, толпам и бейоглу. Перешочевываться с покупателями, звонить в двери, ходить туда и сюда по бесконечным улочкам. Это было то, что он знал и любил. Но он мучительно осознавал, насколько сильно зависит от поддержки Сулеймана и Каркута. К этому времени он потратил все деньги, что заработал инспектором. Его деятельность в электрической компании также стоила ему нескольких постоянных покупателей бузы. Иногда ночью ему казалось, что ни одна штора не отдёрнется, ни один покупатель не пригласит его подняться наверх. По ночам он чувствовал тяжесть и мрачную темноту города вокруг. Собаки больше не угрожали Те металлические контейнеры на колёсах, что теперь были расставлены по всему центру города во всех местах, которые Мевлют любил Биоглу, Шишли и Джихангир, привели к появлению новой категории нищих, которые кормились с них. Эти улицы стали частью души Мевлюта, ведь он провёл 29 лет, бродя по ним, но теперь они менялись очень быстро. Теперь вокруг было слишком много людей, слишком много шума. Мевлют чувствовал нараставший интерес к прошлому. Но он не ожидал, что это поможет спросу на бузу. А еще появился новый класс более грубых, более злых разносчиков. Они всегда пытались обмануть покупателей, всегда кричали и постоянно подрезали один другого. Эти новички были неуклюжими и жадными. Время поглотило старое поколение уличных торговцев. Мевлюта привлекала идеи общения с людьми из его родных мест, и он решил согласиться на эту работу. Ведь у него останется возможность продавать бузу по ночам. Маленькое помещение клубного дома располагалось на первом этаже. Прямо у входа стоял продавец жареных каштанов. В первые месяцы новый работник Мивлют следил за ним из окна и изучил все хитрости этой торговли, а также углядел то, что человек делал неправильно. Иногда Мивлют находил предлог выйти наружу и поговорить с торговцем. Иногда он позволял человеку завозить тележку к себе. И они вместе ходили в мечеть на пятничную молитву.